Глава 27. В Эдбурге я провела два заполошных дня. Организация похорон, проверка счетов мадам Жанет, поиск сбежавшего управляющего, который, впрочем, ничего мне не дал, и тот до сих пор благополучно где-то скрывается. Ознакомление с завещанием, по части которого я была до последнего не уверена, но маман все же имущество оставила своей дочери, то есть мне. Бесполезные и обременительные встречи с констеблями каковые, как я и предполагала, не горели желанием работать, и все списали на банальный грабеж. А найденный ключ от секретера и обнаруженные в нем деньги и украшения лишь подтвердили их версию случившегося. Я, конечно, могла предоставить им договоры и письма, но, боюсь, их постигнет печальная участь, а доказать их существование я наверняка не смогу. Да и противостоять Тиммонзам я была пока не готова, и решила повременить с обнародованием документов. Тем более изучение карты Эдбурга и список недвижимости ничего мне не разъяснил. Так что, оставив подробные инструкции мсье Томазу и заверив тетушку в своем скором возвращении, я вот уже три часа тряслась в вагоне, двигаясь в сторону Грейтауна. «Мадемуазель, ваш кофе!» – прервал мои мысли проводник – поставив на небольшой столик чашку с горячим напитком и тарелку с бутербродом. «Спасибо», — отрешенно поблагодарила, продолжив изучать собранные по всему дому документы. Их оказалось не так уж и мало, пришлось даже приобрести еще один чемодан для их перевоза. Оставлять их в доме, где живет мадам Ирма, я не захотела. К тетушке у меня было много вопросов. За невинной улыбкой и печальными вздохами была уверена, что скрывается та еще Мегера. «Мадемуазель, скоро будет станция, поезд простоит два часа, вы можете посетить местный ресторан», — учтиво порекомендовал мужчина, положив на свободное рядом со мной сиденье плед и карточку с меню. «У меня будет сосед», — удивленно вскинула бровь, так как эта часть вагона преподносилась как элитная, и позволить купить здесь места мог не каждый а те, кто располагал такими финансами, предпочитали обычно передвигаться между городами на собственных либо арендованных автомобилях. Я, приобретя билет в этот вагон, повела себя расточительно, но моей целью была работа в тишине, которой я, увы, теперь лишаюсь. — Да, мадемуазель, на предыдущей станции в поезд зашел месье, — сообщил проводник, а я тотчас пожалела, что не выделила из своего бюджета десять банкнот и не приобрела соседствующее место. — В вашем поезде разве не раздельные вагоны для женщин и мужчин? — уточнила, надеясь, наверное, на чудо, зная наперед, что такие вагоны здесь имеются, но там всегда полно людей, и коротать путь с болтливыми особами тоже был не лучший вариант. — Нет, мадемуазель, я мог бы разместить месье в соседнем номере, но там едут два господина. — Ясно, спасибо за участие, — поблагодарила мужчину, решив про себя не обращать внимания на соседа и минимизировать с ним общение, уповая, что тот окажется догадливым и не будет настаивать на разговоре. Но мои чаяния пали прахом, когда я услышала знакомый голос. — Это место. Хм, мадемуазель Кэтрин Марлоу, месье Уайт, — представилась чуть снизив тембр своего голоса, чем изумила проводника, заносившего саквояж нового пассажира. — Оу, наслышана вас, мадемуазель Кэтрин, но, к сожалению, не был вам лично представлен, — проговорил мужчина, повелительным взмахом руки выпроваживая замершего проводника из нашего купе, который здесь почему-то называют номером. — Я тоже наслышана о вас, мсье Уайт, — все таким же низким голосом проговорила, надеясь, что мужчина не узнает во мне ту самую богиню, с которой он соревновался в остроумии на королевском бал-маскараде. Невероятно, но неожиданное появление в близком окружении к Ее Величеству Кэтрин Марлоу никто не связал с внезапным возникновением у королевского трона богини. Двор единодушно решил, что богиня никто иная, как мадемуазель Лилия Бланш. Девушка, по мнению большинства, некрасивая, и первый свой выход в свет обыграла таким вот таинственным образом. Что же касается ее присутствия у королевского трона, так племянница его величества, вот и просил за ней присмотреть. Ее величество эти слухи не опровергало. Мадам Патриция загадочно отшучивалась, и здесь, сыскав для себя пользу, все же стала близкой к королевской родне. А для меня выгода была очевидна. Такой славы я себе не искала. «Мадемуазель Кэтрин, я вижу, мое присутствие вас тяготит». С тихим смешком проговорил мсье Уайт, прерывая мои воспоминания. Сосед оказался все же догадливым, и это меня порадовало. «Нет, что вы!» — тут же возразила. Но, заметив на лице мужчины снисходительную ухмылку, произнесла. «Вы правы. Я планировала до приезда в Грейтаун изучить эти документы и, признаться, не предполагала видеть здесь соседа. Я понимаю и постараюсь не докучать вам своим присутствием». В полголоса протянул месье Уайт, не скрывая довольную и, как мне показалось, покровительственную улыбку. «Я и сам не рассчитывал, что буду вынужден возвращаться в Грейтаун на поезде. Моя машина сломалась в Лиссабоне, а там нет ни одного толкового механика, который смог бы устранить поломку». «Уверена, вы разберетесь с этим недоразумением», — промолвила, чувствуя, что голос с непривычки начинает срываться. Я взяла со стола документы и, мило улыбнувшись, проговорила. «Позволите, я продолжу». «Конечно, не буду вам мешать», — тут же ответил мой сосед и, признаться, действительно ни разу не заговорил со мной на протяжении как минимум двух часов. Лишь изредка бросал на меня задумчивые взгляды, но их я перестала замечать уже спустя двадцать минут, углубившись в изучение бухгалтерской книги отца Кэтрин невольно восхищаясь его скрупулезностью в ведении дел и четко распланированного бюджета на содержание недвижимости. Только это мне помогло обнаружить нестыковки в завещании Маман, а также найти неуказанную в предыдущей бухгалтерской книге части недвижимости. Она словно испарилась, по документам отца она была, а после бесследно исчезла. «Вы так сосредоточены и все время хмурите брови», Вдруг произнес мсье Уайт, обеспокоенно на меня посмотрев. «Нашли что-то серьезное? Не сходятся цифры?» «Не сходятся?» – рассеянно переспросила, не сразу осознав, о чем спрашивает мужчина. «Вы изучаете расходную книгу?» – пояснил сосед, показав на в моих руках. «Управляющий вас обманывает? Я могу вам помочь? Возможно, вы неверно посчитали?» — Нет, благодарю. Арифметическим счетом я прекрасно владею. Отказалась, с трудом сдержав расползающуюся улыбку. Такой уверенный был вид у мсье Но, по-моему, он все же мне не поверил. Однако благоразумно промолчал. Проводник объявил о скорой станции. Я был когда-то в этом городке. Небольшой, но здесь есть весьма неплохие места, где мы с вами можем поужинать. Звучит заманчиво, но я, пожалуй, воздержусь проговорила, взглядом показав на неразобранную стопку бумаг. «Мадемуазель Кэтрин, порой нам необходим перерыв, чтобы позже увидеть то, что ранее нами было незамечено», глубокомысленно проговорил мужчина. В его взгляде я видела торжество, а лицо озарила озорная улыбка, превратив этого сурового мужчину в хулиганистого мальчишку. «Опыт мне подсказывает, что откладывать начатое дело не стоит, можно упустить важное» парировала, тут же добавив. — Благодарю за приглашение, но я не голодна. — И все же я настаиваю, мадемуазель Кэтрин. Тем более вы должны мне танец, — заявил мужчина, победно улыбаясь.